Глава 10. Работа с мыслями при депрессии. Итак, надеюсь, вы уже улучшили свой сон, стали регулярно питаться и увеличили ежедневную активность, а также начали менять поведение и проводить поведенческие эксперименты. Чтобы избежать ловушки терапии при депрессии, важно понять, что работа с мыслями не подразумевает неправильности ваших мыслей. И хотя некоторые из них все-таки привели вас к выгоранию и депрессии, но это не означает, что вы сами как-то ошибочно думаете и везде делаете ошибки. Подобные оценки рождают чувство вины за все мысли в принципе, чего, конечно, быть не должно. Нам нужно четко отделить вас, здорового человека, и вашу личность от мыслей при депрессии. То, с чем мы работаем в этой книге, продиктовано ею, это часть ее симптоматики, и чтобы победить, нам нужно объединиться против нее. В целом все мысли и убеждения можно разделить на три уровня. Автоматические мысли и убеждения, обычные мысли, которые мы воспринимаем, глубинные убеждения о себе, мире, людях. При работе с мыслями будем двигаться именно в таком порядке. Автоматические мысли. Те мысли, которые мелькают очень быстро в нашей голове, без нашего контроля и осознанного участия, которое достаточно сложно отследить, но они оставляют эмоциональное послевкусие, это и есть автоматические мысли. Они короткие и быстрые, а кроме того стереотипные, то есть повторяющиеся. У каждого человека есть свой набор автоматических мыслей. Давайте рассмотрим типичную совокупность автоматических негативных мыслей человека в депрессии. При выходе из кухни «все это зря, я все равно не похудею». При взгляде в зеркало «кто на меня посмотрит?» Вон как я себя запустила, сил нет даже причесаться. При пробуждении хмурым утром «зачем вставать?» «Меня все равно в этом мире не ждет ничего хорошего». Представьте состояние человека, у которого целыми днями крутятся эти мысли. При депрессии положительные мысли просто не приходят, и это не ваша вина. Мы в первой главе уже говорили о негативной триаде Бека, когда при депрессии есть негативная оценка себя, своего настоящего и будущего. Когда человеку кажется, что он какой-то дефективный, бракованный, что все неудачи из-за его характера, неумения, неспособности. Но даже автоматические мысли можно научиться отслеживать и менять. Это легко сделать с помощью специального дневника. Как его вести, я расскажу в конце этой главы. Когда вы будете его заполнять, то, скорее всего, поразитесь тому, сколько ненужного мусора в течение дня в голове. Самокритика, ругательство, пессимизм, недовольство. С такими мыслями настроение просто не может быть другим. Обычные мысли. На втором уровне у нас обычные мысли. Мы их отслеживаем и с ними работаем над осознанностью. Но для этого нам важно научиться разделять мысли, эмоции и действия. Казалось бы, элементарная операция, но многие люди этого не умеют. При депрессии человек вообще перестает понимать, что он чувствует, откуда приходят эти эмоции, что выступает их триггером и как их выразить вообще. Допустим, шеф вызывает сотрудника побеседовать, а человеку сразу становится страшно, мысли и эмоции слились воедино. Обычные мысли мы тоже прорабатываем с помощью дневника мыслей. Глубинные убеждения Последний уровень – это глубинные убеждения. Это более сложная работа, потому что нужно вытащить и вспомнить все, за что вас критиковали в детстве. Как воспринимаете себя в этом мире? Какое у вас восприятие мира – как доброго, изобильного и помогающего или страшного и непредсказуемого? Чей голос и какие фразы звучат в голове? Неудачник, растяпа, у тебя ничего никогда не получается, «Размазня», «Вот твой брат, а ты?» «Ты не мужик», тебя никто не возьмет замуж». Я думаю, здесь фантазии нет предела. Человеку в депрессии написать позитивные вещи о себе, сделать себе комплимент сложно, а вытащить весь негатив очень легко. Упражнение для работы с мыслями. Вы наверняка заметили, что при депрессии мышление становится очень категоричным, Плоским, одномерным, все или ничего, черное или белое. Причем для себя человек в депрессии зачастую выбирает черное и плохое. Другие лучше по определению. Мышление же здорового человека многомерное. Он сохраняет способность смотреть на ситуацию с разных углов зрения. Задача психотерапевта – вернуть эту способность. Давайте рассмотрим несколько техник, которые помогут вам в этом. Дневник мыслей или протокол СМР. Каждую мысль в любой ситуации, которая выступает для вас триггером негативных эмоций, можно проанализировать по следующей схеме. Описываем ситуацию, называем три-пять эмоций, которые вы почувствовали. Анализируем мысли, которые вызвали эти эмоции. Здесь возвращаемся на шаг назад при заполнении дневника. Мы называем эмоции до анализа мыслей, но по факту мысли у нас возникают раньше. И именно мысли ведут к формированию эмоций. Записываем действия, к которым привела эта цепочка. Пока работаем только с мыслями, а эмоции проработаем чуть позже. Цель этого упражнения – понять, как мысли вызывают наши эмоции. Записывайте каждый шаг. Дневник мыслей. Дата. 23.10. Ситуация. Проснулся без настроения, за окном серая осень, планов на день нет, лежу в кровати, вставать не хочется. Мысли. Первое. Нет сил встать с кровати. Второе. Это все бессмысленно, зачем вообще что-то делать. Третье. Радости в жизни нет и не будет. Четвертое. Я не хочу вставать. Не хочу ничего делать. Эмоции. Беспомощность, грусть, уныние, равнодушие, тоска. Результат. Остаюсь лежать в кровати. Лежу почти целый день. Встаю только в туалет и что-то поесть из холодильника. Настроение еще хуже. Жду вечера, чтобы начать смотреть сериалы. Ничего не меняется. Просвета нет. По этой схеме нужно проанализировать 3-5 ситуаций. Тогда вы наглядно увидите, что именно мысли ведут к формированию негативных эмоций и в итоге к результату в виде действия или бездействия. После этого можно переходить к переформулированию и замене мыслей. В дневнике добавляются две новые графы – рациональный ответ и новые эмоции. Эти графы заполняйте после графы о первых эмоциях и мыслях, но перед графой результат дата двадцать ситуация проснулся без настроения за окном серая осень планов на день нет лежу в кровати вставать не хочется мысли первая нет сил встать с кровати вторая это все бессмысленно зачем вообще что то делать третье радости в жизни нет и не будет четвертое я не хочу вставать Не хочу ничего делать. Эмоции. Беспомощность, грусть, уныние, равнодушие, тоска. Рациональный ответ. Первый. Я не инвалид, я могу встать, когда захочу, я сам принимаю решение. Второй. Мотивация приходит во время действия, я в последнее время ничего даже не пробовал. Третий. Мы получаем радость, когда что-то делаем. Это обратная связь от окружающего мира на наши действия. Если я решусь что-то сделать, вероятно, мое состояние изменится. Четвертый. Меня никто не заставляет. По крайней мере, я могу попробовать встать для себя и сделать несколько приятных вещей из списка активностей. Новые эмоции. Надежда, воодушевление, любопытство, радость, гордость. Результат. Решаю встать с кровати, сходить в душ. Готовлю вкусный кофе, просматриваю новости. Появляется ощущение связи с миром. Решаю убраться и позвонить маме. Настроение стало действительно получше, похвалил себя. Эта простая схема помогает проанализировать любую ситуацию, высший пилотаж, менять мысли в моменте, чтобы на выходе мы получали другие эмоции. Объясню более наглядно. Ситуация может быть одна и та же, но каждый из нас – это черный ящик. В нашей голове есть определенные мысли, и в зависимости от содержания мыслей меняется то, что мы получаем на выходе, то есть эмоции. Например, парень знакомится в метро с девушкой. Одна девушка подумает, зачем он меня клеит, как они все надоели. Эмоция на выходе – раздражение. Другая, какой сегодня интересный день мне повезет. Эмоция оптимизм, предвкушение чего-то нового, радостное ожидание. Третья. Ого, какой приятный парень со мной познакомился! Вот как оно, оказывается, бывает. Эмоция радость, эйфория, воодушевление. Не все мысли в течение дня функциональны и помогают нам. Человек не может испытывать радостные эмоции если весь день он варится в негативе. Важно разграничивать факты и мысли. Это разные вещи, тем более в депрессии. Некоторые мысли, наоборот, еще больше усугубляют ваше состояние и выступают признаком нездоровья, тогда как вы принимаете их за чистую монету. Ответьте честно на вопрос. Эти мысли соответствуют реальности? Например, мысль «Никто меня не любит, это правда? Никто-никто?» Или мысль «я ни на что не способен», вы же учились в школе, выполняли множество разных заданий в жизни, ходили на работу. Благодаря ведению такого дневника вы научитесь разделять мысли и эмоции, а также мысли и факты. Обычно на эту практику закладывают 4-6 недель, но ее итоговая продолжительность зависит от индивидуального состояния, уровня депрессии и динамики улучшений. Записи в дневник следует делать ежедневно, чтобы фиксировать как можно больше ситуаций и мыслей. Оптимально записывать мысли сразу после возникновения негативных эмоций или неприятных событий, чтобы информация была наиболее актуальной и свежей. На начальных этапах записи рекомендуется делать 2-3 раза в день или при каждом возникновении значимого эмоционального состояния. Когнитивные ловушки Если вам удалось хотя бы уже несколько дней вести дневник мыслей, то все имеющиеся записанные мысли можно разделить на автоматические – они часто повторяются в вашем дневнике при разных ситуациях – обычные и глубинные убеждения. Глубинные убеждения касаются мнения о себе, мире. При этом все они могут перекликаться. Например, глубинные убеждения в значительной степени – определяют автоматические мысли о себе. Теперь давайте перейдем к когнитивным ловушкам. Они могут проявляться на всех трех уровнях мыслей и присутствуют в разных комбинациях у каждого человека. Когнитивные ловушки ведут к усугублению эмоционального фона и зачастую подкрепляют негативные выводы. При депрессии их число и выраженность увеличиваются. Далее озвучу таблицу самых распространенных ловушек. Дополните ее своими примерами. Два-три примера на каждую ловушку. Если какая-то ловушка для вас не характерна, можно взять пример из высказываний окружающих людей. Автор списка этих когнитивных ловушек – знаменитый американский терапевт Роберт Лихи. Название «Чтение мыслей». Описание Вы пытаетесь читать мысли других людей, угадать их. Думаете, что точно знаете о мыслях окружающих. Пример. Она считает меня неудачником. Он думает, что я некрасивая. Название. Предсказание будущего. Описание. Предсказания будущего негативны. Впереди все будет плохо. Не ждет ничего хорошего. Пример. Я провалю экзамен. Я все равно не получу эту работу. Все равно я ни с кем не познакомлюсь. Название. Катастрофизация. Описание. При увеличении опасности в будущем, события будут настолько ужасными, что их будет сложно пережить. Пример. Мой провал будет невыносим. Если я не высплюсь, точно не смогу завтра справиться на работе. Название. Навешивание ярлыков. Описание. Вы наделяете себя и других отрицательными чертами. Пример: я неудачник, я никому не нужен, он ненадежный человек. Название: обесценивание позитива. Описание: позитивные события или поступки считываются несущественными, происходящими автоматически. Пример: жена и так должна ко мне хорошо относиться. Экзамен был легким, так что это не в счет. Название: негативный фильтр. Описание: Вы фокусируете свое внимание на негативе и редко замечаете позитив. Пример. «Вокруг столько людей, которым я не нравлюсь, она опять не купила мой любимый йогурт». Название «Сверхобобщение». Описание. «На основании единичного случая вы видите все в негативном свете, обобщаете единичный случай до модели, описывающей вашу жизнь». Пример. «Со мной всегда так происходит». «Мне всегда достается самое плохое. Если я не получил эту работу, значит, я ничего не добьюсь в жизни». Название «Дихотомическое мышление. Черно-белое мышление». Описание «Вы рассматриваете события или людей по принципу «все или ничего». Либо победитель, либо неудачник. Середины не существует. «Я больше вообще никогда не пойду в театр», потому что эта пьеса была ужасной. Меня никто никогда не полюбит. Долженствование. Вы интерпретируете события с позиции ожиданий и требований, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что есть. Пример. Я должен справиться, иначе я последний неудачник. От меня ждут хорошего результата. Я не должен подвести. Название. Персонализация. Отнесение на свой счет. Описание. Описание. Вы берете на себя большую часть вины за негативные события, не замечая, что многие из них произошли по другим обстоятельствам. Пример. Мы расстались по моей вине. Из-за меня она заболела. Фирма из-за меня потерпела убытки. Название. Обвинение. Описание. Вы считаете другого человека источником своих негативных эмоций, поэтому отказываетесь брать на себя ответственность по изменению своей жизни. Пример: «Во всех моих бедах виноваты родители. Из-за нее я остался одиноким. Он привил мне комплексы, которые испортили всю мою жизнь». Название «Несправедливые сравнения». Описание «Вы интерпретируете события, исходя из нереалистичных стандартов, например, сосредоточив свое внимание на самых успешных людях». Пример «Она успешнее меня». Его жизнь удалась, а я полный неудачник. Она гораздо интереснее и красивее, поэтому у меня нет шансов. Название. Ориентация на сожаление. Описание. Вы сосредоточены на мысли, что могли бы добиться большего в прошлом, а не на том, что можно сделать лучше сейчас. Пример. Я не должен был этого говорить. У меня могла бы быть работа и получше, если бы больше старался. Название: Что если? Описание: Вы продолжаете задавать вопросы о том, что будет, если что-то случится, и отказываетесь принимать любой из ответов. Пример: Да, но что если я начну беспокоиться и не смогу совладать с собой? Да, но что если эта работа окажется не такой, как я ожидала? Название: Эмоциональное обоснование. Описание: Вы позволяете эмоциям определять вашу интерпретацию действительности. Пример. «У меня депрессия», значит, мой брак – ошибка. «Я беспокоюсь», значит, что-то не так. Название. «Невозможность опровержения». Описание. Вы отвергаете любые доказательства, противоречащие вашим негативным мыслям. Невозможно доказать, что ваше негативное мышление ошибочно. Пример. «Я недостоин любви», и буду отвергать любые доводы, которые говорят, против этого. Название. Фиксация на оценке. Описание. Вы оцениваете себя, других людей и события с точки зрения хорошо или плохо, лучше или хуже, вместо того, чтобы просто описывать, принимать и понимать происходящее. Вы измеряете вещи по произвольно выбранным стандартам и находите несоответствие. Пример. «Если я займусь теннисом, у меня ничего не получится. Я все равно буду хуже всех. Смотри, как ей везет, а мне нет. Я хуже всех выступил на конференции». Лекарства против когнитивных ловушек – это действия, направленные на разрушение этих мыслей. Например, когда вы попадаете в ловушку чтения мыслей, то могут возникнуть убеждения вроде «я ей не нравлюсь». Вместо того, чтобы ходить и думать об этом – просто спросите напрямую. Если для вас больше характерна ловушка предсказание будущего и убеждения, вроде «если я приглашу на свидание эту девушку, она точно откажется», то нужно пригласить человека. Следующий этап – научиться находить эти мысли в общем потоке. Вы начнете менять мысли, когда сможете их осознанно выделять и определять когнитивные ловушки. Работа с категоричными суждениями. Возьмем для примера утверждение «я неудачник». Можете подставить любое самоуничижительное слово – некрасивое, неуспешное и так далее. Первое. Сначала дайте определение понятию «кто такой неудачник?». Второе. Теперь запишите критерии «что такое неудача и каковы ее критерии?». Третье. Подумайте, как проявляется в вашей жизни, что вы неудачник». Четвертое. Скажите, есть ли сферы жизни, где это не проявляется? Есть ли у вас благополучные сферы? Пятое. Вспомните, существуют ли люди, которые никогда не терпели неудач. Можно ли в принципе достичь успеха, даже если в начале была неудача? Шестое. Как вы думаете, нужно ли презирать человека за промахи? Седьмое. По-вашему, один промах означает ли провал в жизни вообще? Не торопитесь, выделите время для техники, обдумайте и ответьте на каждый вопрос. По аналогии можно работать с любыми категоричными суждениями. Вначале мы всегда думаем о том, что это за понятие, определение, распространяется ли оно на всю жизнь, есть ли другие сферы или обстоятельства, опровергающие это суждение. Работа с глубинными убеждениями. Для работы с глубинными убеждениями вам понадобится ручка и бумага. Выберите спокойное место и подумайте, была ли критика в вашем детстве, и если да, то чей голос звучит в голове? Какие мысли сразу же появляются в голове при неудачах? Затем выпишите те фразы, которыми вы ругаете себя. Это и есть ваши глубинные убеждения о себе. Эти слова определяют вашу жизнь. Например, фраза «Куда уж мне?» говорит о низкой самооценке, об ощущении недостойности, а потом человек удивляется, что у него нет хорошей работы. Кроме глубинных негативных убеждений о себе, к депрессии могут предрасполагать и убеждения о мире и людях, поэтому на каждую категорию запишите по 3-4 мысли. Например, «Мир – это место не для счастья», «Здесь одни страдания» или «Люди ищут только свою выгоду, в случае, что никто не поможет». Замечаете, какие они ригидные, жесткие, местами жестокие и безысходные. Для работы с глубинными убеждениями мы можем применить две техники. Первое. Парадоксальное намерение, парадоксальная интенция. Техника основана на идеях Виктора Франкла – и предполагает сознательное преувеличение негативного убеждения. Это создает парадоксальный эффект. Страх или глубинное убеждение начинают выглядеть менее угрожающими или даже абсурдными. Первое. Возьмите глубинное убеждение, например, «я никогда не буду достаточно хорош». Второе. Преувеличьте его до крайности, например, «я никогда не буду достаточно хорош ни в одной области жизни», и буду проваливать все, что только возможно. Третье. Постарайтесь в деталях описать провалы и неудачи в разных сферах и областях. Четвертое. Прочувствуйте абсурдность такого развития событий, опишите свои эмоции. Это вызывает не страх и подавленность, а смех, правда? Как в хорошей доброй комедии. Вторая техника. Работа с внутренним критиком. Именно он – часть вашей личности, собравшая все самые негативные представления о вас, мире, людях и отношениях. Вступите в диалог с ним. Первое. Поставьте рядом два стула. На одном вы, на другом ваш критик. Второе. Сидя на своем стуле, представьте внутреннего критика как отдельную фигуру или образ. Опишите его. Третье. Начните диалог с критиком – Спросите, кого из вашего детства он может олицетворять, когда он появился в вашей личности, зачем он до сих пор с вами. Четвертое. Узнайте у него, почему он придерживается описанных убеждений и что случится, если вы перестанете им следовать. В ответ оспаривайте доводы критика. Это ослабляет силу его категоричных суждений. Например, внутренний критик может утверждать, ты никогда не справишься с этой задачей. А вы можете ответить, но я справлялся раньше, и есть много доказательств, что я могу учиться и добиваться успехов. Таким образом, вы развиваете и поддерживаете здоровую часть личности, здорового взрослого. Работа с контрактами. Контракты – это установки, которые вы даете себе, чтобы поддерживать высокую самооценку. Например, если я буду всем нравиться, то добьюсь успеха в жизни. Если я буду скрывать негативные эмоции, то смогу избегать конфликтов. Если я сделаю хорошую карьеру, меня примут в обществе. Если я сделаю себе губы, грудь, глаза, меня, наконец-то, будут любить мужчины. Я никогда не должна обращаться за помощью, иначе буду выглядеть жалко в глазах окружающих. Я должна все делать идеально, иначе незачем и браться. Если я ослаблю контроль, Случится что-то плохое. Контракты основаны на долженствовании, жестких стандартах, карьере, красоты, и ведут, конечно же, к выгоранию, самокритике, бегству за недостижимым идеалом. Когда в жизни есть такие контракты, кажется, что вы достойны быть счастливыми только после их выполнения, что счастье и хорошее самочувствие надо заслужить. А теперь подумайте, правильно ли это в свете того, что мы с вами обсуждали. В раннем детстве ребенок под влиянием родителей решает, будет ли он жить по принципу долженствования или по принципу удовольствия. Конечно, лучшее – это баланс. Но часто под влиянием критикующих родителей формируется концепция «я должен заслужить», а когда этого не происходит, начинается самобичевание, и человек впадает в депрессию. Что же можно сделать с контрактами? Первое. Идентификация и переосмысление контрактов. Первый шаг в работе с контрактами – это их осознание. Запишите свои основные установки, которые звучат как «если то» или «я должен». Прочитайте каждую установку и задайте себе вопросы. Откуда это убеждение? Как оно сформировалось? помогает ли оно мне сейчас или больше вредит. Важно понять, что эти установки не истина, а лишь автоматические мысли, сформированные в прошлом. После этого нужно переписать их на более гибкие и реалистичные. Например, вместо «если я буду всем нравиться, то добьюсь успеха в жизни», можно записать «я не могу нравиться всем, и это нормально». «Мой успех определяют мои ценности и усилия», а не чужое одобрение. Постепенно вы сможете оспаривать такие убеждения, то есть отодвигать строгого требовательного внутреннего родителя. Второе. Техника «надо» и «хочу». Контракты часто основаны на долженствовании, и это создает внутреннее напряжение и неудовлетворенность. Запишите свои «должен» и замените их на «хочу» или «выбираю». Например, «я должна все делать идеально, иначе незачем и браться» можно трансформировать в «я хочу стараться делать свою работу хорошо, но позволю себе ошибки, ведь это часть процесса обучения». Эта техника помогает снять внутреннее давление и осознать, что многие контракты основаны на нереалистичных ожиданиях. Постепенно вы учитесь принимать несовершенство мира, и выбирать действия, которые приносят вам удовольствие и соответствуют вашим истинным желаниям, а не давлению со стороны социальных стандартов или внутренней критики. Поднимаем самооценку. Когда из-за цепочки неудач, неудачи, как мы с вами уже выяснили, относительны, вам кажется, что вся жизнь не представляет ценности, ответьте на следующие вопросы. Первое. Если говорить о людях в целом, Какую ценность представляет человеческая жизнь? Второе. Можно ли назвать жизнь обычного человека ничего не стоящей, если у него были неудачи? Теперь подумайте о себе и напишите на каждый вопрос 2-4 пункта. Есть ли навыки, которыми вы владеете лучше других? Что у вас лучше других получается в жизни? За что вас хвалили в детстве? За что хвалят сейчас? Что вам нравится делать настолько сильно, что вы можете сидеть за этим занятием часами? Каковы сильные стороны вашего характера? С какими просьбами к вам чаще всего обращаются люди? Что вы можете делать для людей хорошо? Какие трудности вы преодолевали? Какие качества характера помогали вам в этом? В упражнении важно активировать ваши ресурсы. Упражнение «Проверка реальностью». Оспаривание негативной мысли или проверка реальностью – это одно из самых главных и полезных упражнений. Давайте посмотрим схему, а потом разберем на примере. Выписываем негативную мысль. Пишем все аргументы «за» и «против». Переделываем исходную фразу на другую из двух частей с частицей «но» в середине. Какие эмоции вызывает первая фраза, какие вторая? Допустим, наша негативная мысль – я плохая мать. Какие у нас могут быть аргументы? Скажем, «за» могут быть такими. Из-за депрессии я не могу уделять достаточно внимания детям. Я не ходила в последние полгода на родительские собрания. Я не свозила их на каникулы на море в этом году. Я не готовлю, и мы часто заказываем еду или покупаем полуфабрикаты. Против этого утверждения говорят следующие аргументы. «Я всегда спрашиваю детей, как дела в школе. Я стараюсь проводить с ними выходные. Я не препятствую общению с отцом». Теперь наша задача сделать из этих утверждений одну фразу с союзом «но». В первой части мы признаем проблему, но в более мягком виде. А во второй говорим что-то позитивное и оптимистичное. Вместо «я плохая мать» можно сказать «у меня не всегда получается уделять достаточно времени детям», Но я стараюсь дать им лучшее по своим силам. Видите, произошло волшебство. Вместо самокритики «я плохая мать» у нас появилась надежда. Вместо самобичевания – признание своих хороших качеств. При этом мы не обманываем себя, не пытаемся убедить себя и других в том, чего нет. Мы практикуем оптимистичный реализм и приводим доказательства того, что в каждой ситуации есть и хорошие стороны. На последнем этапе осталось записать, какие эмоции вызывают у нас первая фраза и какие вторая. Давайте разберем на еще одном примере. Убеждение «я ничего не добьюсь в жизни». Аргументы «за». Я провалила этот экзамен. У меня нет отношений. У меня нет хорошей работы. Аргументы «против». В школе я хорошо училась. Есть шанс поступить в другой университет. Меня всегда хвалили преподаватели. Мне уже предлагали хорошую работу. Формируем новое утверждение. Пока у меня нет выдающихся достижений, но я еще даже не начинала карьеру и в ближайшем будущем снова попытаюсь поступить в университет. Первая фраза «я ничего не добьюсь в жизни» может вызывать фрустрацию, разочарование, тоску и подавленность. При этом вторая фраза дает надежду, оптимизм, Радостное предвкушение. При одиночестве и депрессии часто возникают дисфункциональные убеждения об отношениях. Например, я никогда не найду подходящего мне человека. Меня никто не будет терпеть. Познакомиться сложно. Все мужчины. И самое главное, одиночество – это плохо. Одиноки только неудачники. Отследите, есть ли такие мысли у вас. И поработайте над ними по технике оспаривания убеждений, проверки реальности. Поищите примеры людей, которые живут в одиночестве, но счастливы и стабильны. Вам нужно довести выполнение этого упражнения до автоматизма. Пришла негативная мысль, вы ее отследили, классифицировали, продумали за и против и переделали в более мягкое и позитивное утверждение. Тогда это станет вашим постоянным навыком.